Глава 45. Они сидели за столиком в кафе, и со стороны казалось, что встретились два друга, которые обсуждают свои проблемы. Прилетевший в Москву Дронга, узнав, что заместитель министра иностранных дел республики, который принадлежал самолет, находится в посольстве, позвонил ему, пригласив на беседу. Исмаил незримо присутствовал и на этой беседе, а Зрима сидел за соседним столиком. Очевидно, он еще не получал никакого приказа и не знал, что ему делать со своим подопечным. Дипломат, пришедший навстречу, нервничал, потел, кашлял, часто протирал очки, неловко улыбался. Дронга коротко рассказал ему о своих поисках, добавив, что в найденном самолете, судя по всему, не было никакого золота. «Об этом написали российские газеты», — покраснев заявил дипломат. «Но наши газеты настаивают, что золото находилось там, и оно было похищено». «Вы же с самого начала знали, что там не было золота», — терпеливо сказал Дронго. «Я все проверил. Ваш самолет взлетел и через 40 минут снова сел. Что происходило там и почему он сел, никто не знает». «А вы не разрешили мне приехать в республику, чтобы проверить мои подозрения на месте, и этим еще больше убедили меня в том, что здесь не все чисто». Дипломат слушал молча, не прерывая своего собеседника. Было видно, что ему очень тяжело дается этот разговор. «Ваш самолет должен был лететь дальше, по маршруту Бухарест-Цюрих», — продолжал Дронгар. «Я звонил в аэропорт Бухареста». В Румынии их ждал другой самолет. Согласитесь, что это странно. Когда самолет взлетает, снова садится и опять взлетает. А в другом городе его ждет запасной самолет. И если вспомнить, что это президентский лайнер, то ситуация вообще кажется невероятной. Но самое интересное в другом. В Дагестане самолет вдруг резко уходит от наблюдения и снижается. «Я был на Аграханском полуострове и видел это место. Чтобы посадить там самолет, нужно не просто умение. Нужно быть абсолютным профессионалом. Боинг садится на прибрежной полосе, а потом кто-то намеренно тащит его к песчанику. Сесть на пески самолет не мог, он бы просто развалился. Но было выбрано идеальное место для посадки. Сесть на полосе можно, а взлететь оттуда уже нельзя». Значит, самолет был заранее обречен». «Это все домыслы», — нервно пожал плечами заместитель министра иностранных дел. «Нет, не домыслы», — возразил дронга «Когда убили вашего консула, я видел телефон Незамединова. В этот момент ему звонил ваш генерал, который был вместе с вами у меня дома. Я вспомнил номер телефона. Он высвечивался на аппарате Незамединова». Очевидно, случилось нечто очень важное, если генерал решил позвонить одному из своих офицеров. Затем поездка на север с генералом ФСБ Потаповым посылают профессионального журналиста Валидова, а для общения с прессой оставляют сотрудника вашей службы безопасности подполковника Незамединова. Это тоже интересный факт. О моей поездке в Чечню знали только несколько человек. «Но меня встретили там выстрелом из гранатомета, и я только чудом уцелел». «Я понимаю, почему вы приехали именно ко мне и предлагали фантастические гонорары. Понимаю, почему задействовали для этого все свои возможности и подключили нужных людей. Вам необходимо было убедить российскую сторону в том, что вы искренне заинтересованы в поисках. Вы искали левой рукой то, что спрятали правой». «Вам нужно было прикрыться моим авторитетом, чтобы оправдать свой выход из СНГ. Ваш самолет решал сразу несколько стратегических задач. Первое. Вам удавалось спрятать значительную часть золотого запаса республики, объявив ее погибшей. Я даже думаю, что это золото никуда не перевозили. Возможно, что часть его уже давно разворована. Во-вторых, вы поднимали вселенский шум» и, воспользовавшись поводом, выходили из СНГ. В-третьих, президент избавлялся от жуликоватого родственника, объявляя его официально погибшим, что позволяло ему сохранить лицо. В-четвертых, очевидно, Марк Зильберман был нужен вашему руководству, и именно поэтому его не тронули. Из этого я могу сделать вывод, что часть денег все-таки попала на Запад, и теперь она отмывается с помощью Зильбермана». «И, наконец, самое важное. Мы сумели проверить самолет до того, как он взорвался. Там не было золота. Либо кто-то обманул вас, либо вы обманываете меня. Третьего не дано!» Дипломат тяжело вздохнул, беспомощно оглянулся по сторонам. «Теперь насчет Зильбермана», — безжалостно продолжал дронга «Швейцарцы передали всего лишь одну ноту и на этом успокоились. Почему?» Мне было очень интересно, что случилось с Зильберманом. У меня есть такая штука, как интернет. В нем можно отыскать большинство западных газет и журналов. Я поинтересовался и установил, что в одном из итальянских журналов упоминается некий Зильберман, присутствовавший на банкете уже после крушения самолета. Круг замкнулся. Следовательно, Зильберман не погиб в самолете». «Тогда я могу сделать вывод, что все это была большая и нечистая игра, в которой погибло так много людей!» «Нет, — возразил дипломат, — это не игра!» Он опять оглянулся по сторонам, тяжело вздохнул, словно решая, можно ли говорить своему собеседнику о подобных вещах, но все-таки заговорил. «Дело в том, что в нашей республике за власть борются два крупных клана». Клан жены президента и клан его братьев. Успехи у тех и других раньше бывали незначительны, Скорее сохранялся вооруженный нейтралитет. Но когда президент захотел переправить часть золотого запаса в Швейцарию, его племянник вызвался сопровождать золото. Позднее от Марка Зильбермана мы узнали, что племянник готовит некую акцию. Точнее, собирается удрать с нашим золотом. Президент был очень разгневан, но операцию не отменил. Дипломат поднял стоявшую перед ним рюмку коньяку и залпом выпил. И лишь закусив лимоном, продолжил. Все так и получилось. Племянник сел в самолет с золотом и собирался перегрузить его в Бухаресте, чтобы потом продать. У него даже имелись договоренности с покупателями. Но наша служба безопасности и МВД сорвали его планы. А потом в самолете полетели сотрудники наших органов. Что с племянником? Он умер. А экипаж? Они случайно попали в автомобильную катастрофу. Понятно. Что случилось с тремя сотрудниками вашего министерства, которые сопровождали груз? Ничего. Я не в курсе, что стало с ними». Мне давали на них досье, напомнил Дронга. но в нашей бывшей стране, как вам известно, на всех офицеров КГБ имелись досье и в Москве. Я проверил по компьютерным данным и установил, что один из ваших так называемых охранников был летчиком и парашютистом. «Этот факт ваш генерал от меня тщательно скрыл, и я могу сделать вывод, что самолет сажал тот самый ас, который успел выпрыгнуть из него до того, как лайнер ударился о землю. А потом Боинг просто перетащили в другое место, но так как золота там уже не было, его срочно придумали и даже стали заявлять, что выйдут из СНГ, если им не вернут золото». А в это время ваш генерал находит профессионального киллера. Она убирает сначала вашего консула, прилетевшего в Махачкалу, а потом делает попытку убрать и меня. Но, к счастью, не очень удачную. За такие шутки ваш заместитель и министр может остаться без портфеля». «Он уже остался», — сообщил дипломат. «Он уже стал нашим министром национальной безопасности». «Брат жены президента», — сказал дронга «Значит, клан жены победил». «У нас пожилой президент», — хмуро пояснил дипломат. «И он очень болен. Вся наша интеллигенция молится за него, чтобы он жил долго. Как только он умрет, у нас в республике начнется хаос. Появятся различные претенденты. Многие захотят поцарствовать. Это ведь пожизненная должность. Нужно только один раз рискнуть». «У нас президент далеко не ангел, но нам кажется, что лучшего уже не будет. Будут только худшие, и это самое страшное». «В самолет в последний момент посадили полковника Музафарова», — напомнил Дронга. «В его досье указано, что он работал в тюрьмах и колониях. Не составляло труда выяснить, что он с удовольствием часто бывал и палачом». Очевидно, он и застрелил ретивого молодого человека, который пытался всех обмануть, после чего золото выгрузили, а затем уже пустой лайнер полетел в свой последний рейс. По-моему, картина ясна. Мне не хватает только одной детали. Я не могу понять. «Зачем пожизненно избранному президенту обманывать весь мир, заявляя о том, что в самолете был золотой запас республики? Ведь он фактически пожизненно распоряжается всем этим запасом». «Нет», — улыбнулся дипломат, — «вы неправильно рассудили. Он думает о будущем. Ведь он понимает, что после него клан его родственников будет изгнан со всех должностей и постов». Он смотрит в будущее, а для этого нужно сделать так, будто часть золотого запаса пропала. Деньги должны пойти на семью. — У вас действительно свои особые законы, — мрачно заметил дронга, Но мне кажется, что я свою задачу выполнил. Самолет я вам нашел, хотя и в плохом состоянии. А этот пепел я взял оттуда. Посмотрите на него дронга достал носовой платок и, развязав его, показал горстку пепла. — Здесь есть и человеческая кровь, и обломки самого лайнера, и все, что было с ним связано. В этом пепле нет только золота. Возьмите его, и от вас зависит, каким будет этот пепел. Он может стать пеплом надежды, а может стать отчаяния. Неужели вы не понимали, что самолет рано или поздно, но все равно найдут? «В том-то и дело, что поздно. Самолет погиб, и что там было внутри, никто уже не узнает. Есть свидетель, который побывал внутри лайнера еще до того, как он взорвался. Там были пустые ящики. И он может доказать это в суде? Нет, не может. Он не сможет даже выступить в суде. Он погиб. Извините». — Ничего страшного. Покойный был проводником бандитов и вряд ли вел особо праведную жизнь. — Зачем вы меня позвали? — спросил дипломат. — Мы все равно не сможем выплатить вам весь гонорар. По нашему договору мы обязались выплатить его только в случае обнаружения самолета с золотом, а не его обломков. — Вы же знали, что в самолете ничего не было, и знали, где именно он погребен. «Возможно, вы лично не знали, я могу в это поверить, но ваш генерал точно знал. Он ведь близкий родственник президента». «Хватит», — попросил дипломат, — «мы стараемся забыть эту тяжелую историю. Скоро к нам привезут гробы всех, кто находился в погибшем самолете, и мы будем их торжественно хоронить». «Я дал вам пепел. Там могут быть человеческие останки, но это не ваши люди». Самолет садился пустым, в нем не было пассажиров. «Мы все равно устроим им торжественные похороны», — сказал дипломат. «Это большая политика, вы должны понимать». «В таком случае я прошу передать вашему генералу следующие мои пожелания. Во-первых, оставить меня в покое, чтобы я никогда и нигде про него не слышал. Во-вторых, убрать от меня вашего киллера ингуальшанскую. «Можете убрать и Исмаила. Он мне больше не нужен». И, наконец, третье. «Я обещаю, что только в этом случае не буду вспоминать историю с самолетом. В случае моей насильственной смерти компьютер передаст во все газеты и журналы мою версию гибели вашего самолета. Вас устраивает такой вариант?» «Я передам ваши пожелания», — мрачно кивнул дипломат. «Но вы должны понимать, что есть вещи, которые зависят не только от меня». Я и так слишком много знаю. А у нас опасно знать слишком много. Пойдемте, поднялся дронга Может быть, вы и правы. Большое знание умножает печаль. Прощайте. Надеюсь, я никогда больше не увижу и не услышу ни про вас, ни про вашего генерала, ни про вашего президента. И передайте еще одно мое пожелание генералу, чтобы он пережил своего президента хотя бы на один день. Я думаю, ему не понравится подобное пожелание.